ГЛАВА ЧТЫРНСТАЯ Григорий Семенович Лева решил проявить инициативу и спросил у тренера, подойдя к нему после того, как он закончил спорить с армейцем. А если наш водила всё-таки совсем уж сильно опоздает, нельзя ли нам позаимствовать форму спартаковцев или армейцев? Но ну, понятно, конечно, что там эмблема будет другая, цвет отличаться и так далее, так мы изолентой заклеим, всё равно это лучше, чем ничего. Не в трусах же нам на рынок выходить. «Так я это и пробовал сделать», — мрачно отозвался Григорий Семенович. «Вот только что на твоих глазах». «И что?» — спросил пацан. «Ну что?» — пожал плечами тренер. «Сам видишь, что он вместо того, чтобы войти в положение и хотя бы обсудить, что можно сделать, начал этого водилу защищать». «Не пойму, ему-то какой интерес с этим водилой?» — переспросил Лёва. Григорий Семенович посмотрел на него с понимающей усмешкой, как смотрят на ребенка, задающего слишком наивные для взрослых людей вопросы. «Интерес у всех один», — ответил он. «Это конкуренция». «Так конкуренция-то происходит на ринге? А какая тут может быть конкуренция, если до ринга еще не факт, что доберешься?» — задумчиво проговорил Лева. «Запомни Лева», — тренер по-отечески приобнял его за плечо. Это соревнование, И чем дальше, тем методы будут становиться жестче. Проще говоря, эти методы вообще никто выбирать не будет. Вот если, к примеру, наш водитель действительно нас подведет, то у нас тренеров голова будет забита не боями и стратегиями, а как бы вообще с не слететь. А вы, в свою очередь, перед выступлениями не сможете даже нормально размяться. В итоге получится что? «Ничего хорошего», — буркнул Лев. «Ну, в смысле, для нас». «Правильно», — кивнул Григорий Семенович, «а им только этого и надо. Поэтому мне вот сейчас тренер армейцев обещал найти перчатки, но я больше чем уверен, что если он свое обещание сдержит, что вообще не факт, то это произойдет минут за пять до начала турнира, и перчатки эти будут самые дрянные. который только возможно придумать, как и все остальное, впрочем. Так что, Лева, это тебе урок на будущее. Привыкай держать ухо востро. В дальнейшей профессиональной жизни еще и не с тем придется сталкиваться. Я слушал Григория Семеновича и лёвы и меня не покидало ощущение горького и печального удивления. Конечно, все, о чем он говорит, мне было знакомо из прошлой жизни не понаслышке. Ведь моя тренерская карьера в свое время, наверное, была даже более длительной, чем его. И все эти уловки конкурентов, даже и не уловки, а просто стремления использовать любую ситуацию во вред сопернику, были мне известны. Можно сказать, досконально. В среде профессиональных спортсменов удивить кого-то происками конкурентов – Вообще довольно сложно. Если бы у меня была возможность открыто рассказывать всем о своей прошлой жизни, то я бы мог припомнить такие истории, от которых того же Григория Семеновича Кондратья мог хватануть. Просто от удивления. И ведь все эти интриги начинали плести даже в отношении подростков, а по сути еще детей. И перспективы поломать кому-то не только карьеру, но и жизнь... Ведь кто знает, как тот или иной юноша воспримет такую подлость и как будет ее переживать. Как я погляжу, мало кого останавливало во все времена. «И что же нам теперь делать?» — задал я вопрос, потому что хотелось как-то нарушить угнетающую тишину, которая повисла в разговоре. «Ну что, Григорий Семенович пожал плечами. Подождем еще, а что есть какие-то другие варианты, Мишка?» «А где сейчас должен быть этот наш водитель?» — спросил я тренера. «Где конкретно не знаю», — усмехнулся он. «Но маршрут тот же самый, как мы сюда ехали. А ты что, хочешь за ним сбегать? Так имей в виду, что результаты марафона тебе в турнирной таблице не зачтут». «Ну что вы, Григорий Семенович!» — поспешил успокоить его я. «Я просто так спросил, интересно, где его может носить?» «Вы давайте лучше к бою готовьтесь», — бросил тренер напоследок. Лёва, удовлетворив любопытство, ушёл. «Похоже, варианты всё-таки есть», — подумал я. Но рассказывать о них тренера я посчитал преждевременным. Ещё неизвестно, как всё сложится, а если бы я объяснил ему свой план, меня, скорее всего, вообще бы не выпустили из здания. Так что я решил пока действовать самостоятельно. Отойдя от Григория Семеновича под предлогом, что мне захотелось попить водички, я разыскал компанию Янкиных соседей. Это, правда, далось мне не без усилий. В наших коридорах толпились участники турнира, беспорядочно стоя туда и сюда и обсуждая предстоящие выступления. В их числе были и «Динамовцы», еще не знавшие о том, что у нас есть нехилый такой шанс не дождаться своих сумок с формой набежав, наверное, половину этого дворца спорта, я все же обнаружил Леньку, Славку и всю их гоп-компанию, изучающих наглядную агитацию, развешанную на стене. Красочные плакаты призывали молодежь заниматься различными видами спорта. «Читайте, читайте», — усмехнулся я про себя. «Глядишь, чем-то полезным займетесь, наконец, вместо того, чтобы жителей поселка пугать почем зря». «Слушай, Славик», — отвел я в сторону своего будущего армейского дружка, — «а вы как сюда приехали? В смысле, на чем?» «Мы с Лёнькой на его мотоцикле», — гордо ответил Славик, — «а остальные то, на чем, а что?» «А ты умеешь водить мотоцикл?» — уточнил я. «Так я же его и вел, когда мы сюда ехали», — усмехнулся слабо. «Ленька вчера на радостях, что его сокровище уцелело, так набрался, что я ему не то что мотоцикл, велосипед с утра доверить бы не решился». Отлично, резюмировал я, и увидев удивленное Славки на лицо, добавил: в смысле отлично, что умеешь водить. А тебе-то чего? Не понял мой дружбан. Ты можешь взять у Леньки мотоцикл, ненадолго. Прямо спросил я. Э, замялся Славик. Ну, в принципе могу, только зачем? Решил покататься перед боем, что ли? Ага, конечно, кивнул я. А то здесь развлечений что-то маловато. «Славик, вопрос жизни и смерти. У нас водила должен привести нам формы и наши вещи, и он где-то на полпути застрял, причем неизвестно где и почему. Если он не успеет привезти наши сумки вовремя, то наши бои под угрозой срыва». «А чего срыва-то?» — сразу не понял Славка. «Вы-то сами вот они». «Мы-то вот они», — кивнул я, светуя на непонятливость приятеля. — А в чем нам прикажешь на ринг выходить? Форма вообще-то не просто так предусмотрена. Я уж не говорю о том, что формы — это не только одежда, но еще и перчатки, например. А без них боксером выступать вообще невозможно. — А, ну да, — протянул Славик. — Извини, сразу не сообразил. — Так чего ты хочешь-то, сгонять? К вам в общагу, что ли? — Возможно, и туда придется, — кивнул я. — Нам вообще съездить по маршруту этого водителя, может быть... Удастся встретить его где-нибудь по дороге и выяснить, что вообще происходит, потому что, по-хорошему, даже со всеми возможными проволочками, он должен был быть здесь больше часа назад. «Да, это мощное опоздание», — согласился Славка. «Ладно, подожди тут, я у Леньки сейчас спрошу». Он метнулся к Ленке и начал ему что-то объяснять, оживленно при этом жестикулируя и показывая на меня. Из его объяснений до меня долетали только отдельные слова: форма опоздал водитель надо не выступят. Лёнька смотрел то на меня, то на него, время от времени что-то переспрашивая и утвердительно кивая головой. Наконец обрадованный Славка вернулся ко мне. Ну всё на мази, Лёнька как услышал, что от этого ваше выступление зависит, сразу разрешил. Поехали. Мы пробрались к месту, где стоял Лёнькид мотоцикл. При этом я старался, чтобы меня не заметил никто. Ни из тренеров, ни из участников турнира. Вообще говоря, я никогда не был особым любителем езды на мотоциклах. По мне, если уж ездить, то автомобиль для этих целей гораздо удобнее. Во всяком случае, не продует и нет риска приложиться об асфальт. Да и вообще, в салоне можно расслабиться. Но тут уж выбирать не приходилось. Поедем на том, что есть под рукой. Оставалось только надеяться, что мой приятель — еще и хороший водитель. «Не боись, смешания, а сейчас прокачу с ветерком», — как бы уловив мои сомнения, бодро сказал Славка. «Ты, главное, смотри, чтобы этим твоим ветерком меня не сдуло», — парировал я. Опасения мои оказались напрасными. Славик вел мотоцикл вполне уверенно. Не без мальчишеского лихачества, но и не выпендриваясь на дороге там, где не надо. Спустя какое-то время я, сидя за его спиной, тоже сумел расслабиться и даже получить некоторое удовольствие от езды. Оказалось, что ехать на мотоцикле все-таки прикольно. Комфорта, конечно, было меньше, чем в салоне хорошего автомобиля, но само ощущение скорости и, как выражаются литераторы и поэты-песенники, открытости всем ветрам вызывало внутри какое-то... первобытное ощущение, которое можно было бы назвать наедине со стихией. Стихия в городе была, конечно, довольно условной, но тем не менее мчаться по трассе, обгоняя весь остальной транспорт, мне понравилось. Я вспомнил свой опыт из будущего. Несмотря на мою тогдашнюю нелюбовь к мотоциклам, несколько раз мои ученики-байкеры подвозили меня на своих железных конях до дома. Конечно, ту технику с этой было не сравнить, да и сам образ байкера будущего скорее походил на какого-то древнего супергероя. Кожаная одежда, блестящие заклепки, аксессуары, бороды, длинные развивающиеся волосы, герой мифов, да и только. Весь облик говорил о том, что этот парень явился спасать мир. Мотоциклы тоже соответствовали этому образу, среди них попадались настоящие красавцы, которыми даже я не мог не восхититься. В общем, это уже была целая отдельная культура, и, покупая мотоцикл, ты должен был соответствовать и байкерской эстетике. Ну, во всяком случае, если ты хотел быть принятым в это сообщество. Здесь же в конце 70-х все было намного проще. То есть, может быть, у поклонников езды на мотоцикле была какая-то своя эстетика, я просто об этом не знал, потому что в своей прошлой юности этим не интересовался. но те мотоциклисты, что попадались мне на глаза, никаких внешних особенностей, кроме каски на голове, не имели. Просто пацаны, оседлавший мотоцикл. В эти годы уже сам вид парня, сжимавшего ногами железного коня, вызывал у девушек восторг не меньше, чем парень, умеющий играть на гитаре, и совершенно не обязательно было добавлять себе каких-то внешних отличий, тем более, что в обществе это, мягко говоря, и не поощрялось. А если парень на гитаре бренчал, и мотоцикл водил, в общем, от девок вообще отбоя не будет. Вот и сейчас мы вызывали интерес у проезжавших мимо автомобилистов уже одним своим присутствием на дороге. Все-таки молодые пацаны вроде нас чаще катались по деревням, а если в городах, то недалеко от дома. А трасса обычно была уделом более опытных мужиков-водителей, но интерес этот был скорее положительным. Мол, парни не останавливаются на элементарных навыках, к транспорту относятся серьезно, да и на мелькавших в окнах машины автобусов лицах девушек я зачастую встречал восхищенные взгляды. А это не могло не радовать. Впрочем, радость радостью, а ехали мы все-таки по делу. Перед тем, как Славка завел мотор, я подробно разъяснил ему все детали маршрута, И теперь мы ехали точно по тем же улицам, по которым автобус сегодня вез нас в Раменское. Только скорость наша, конечно, была намного выше автобусной. Это давало дополнительное преимущество. Все-таки я отлучился, можно сказать, нелегально, и хорошо бы мне вернуться обратно до того, как меня хватятся. Еще мне не хватало отчитываться за самоволку. Хотя, если удастся вернуть нашу форму, то, может, никаких неприятностей не будет». Вот только вряд ли из-за наших проволочек с сумками организаторы решат задержать начало турнира, поэтому поторапливаться нужно было в любом случае. Наш автобус мы увидели еще издалека. Он стоял припаркованный на обочине с открытым багажным отсеком. Рядом с ним стояли двое каких-то молодых ребят, судя по внешности азербайджанцев. Их машина был знаменитый в советское время «Пирожок» ИЖ-2715, прозванный так за то, что в нем часто перевозили кондитерские изделия и выпечку. Впрочем, на этот раз грузом пирожка, похоже, должны были стать не пирожки, а мешки с картошкой, разложенные на земле между автобусом и автомобилем. Но что-то мне подсказывало, что беседовали они с нашим одителем уже довольно давно, а значит, погрузка почему-то задерживалась, несмотря на открытый кузов пирожка». Я хлопнул Славку по боку, делая ему знак «Остановиться». Сообразительный Славик припарковался аккурат позади пирожка азербайджанцев, сделав вид, что никакого отношения к ним мы не имеем. А остановились и вовсе по каким-то своим делам. Однако, заглушив мотоцикл и сняв каски, мы прислушались, пытаясь вникнуть, что и из-за чего здесь происходит. «Слушай, ты сам на свою эту картошку посмотри». — кипятился один из кавказцев. — Ее же всю колорадский жук пожрал. — Ну чего ты нам как маленьким это подсовываешь, а? — Да какой еще жук, — недоумевал водитель нашего автобуса. — Где вы там жука-то увидели? Я сам лично перебирал всю картошку, каждый мешок и каждую картофелину. Она вся чистая, без малейших повреждений. — Да, кажется, мы стали свидетелями классического разводилова. Обычный нечестный торг — принижать достоинство товара, имея при этом превосходство в физической силе, и демонстрируя готовность немедленно продемонстрировать эту силу в действии. А еще говорят, что наглые братки появились в нашей стране только в девяностых. «Ну, и чего делать будем?» — тихонько спросил меня Славка. «Рожу бить вроде бы пока не за что». кивнул я. В том-то и проблема». Славик с интересом посмотрел на меня. «А вам, боксером лишь бы рожи кому-нибудь набить?» — уточнил он. «Ты, не бойся на даче тоже вчера разочаровался, что все так быстро закончилось, и мы целыми остались?» «Не неси ерунды!» — возразил я. «Боксер не значит психопат!» Проблема была в том, что мы толком не понимали, в чем дело и кто из них прав. Эти товарищи из Южных Республик, судя по всему, мошенничают, но делают это так аккуратно, что прикопаться к ним невозможно. «Во всяком случае, пока...» А это значит, что представление затягивается, и неизвестно насколько, а у нас время ограничено. Тем временем водитель достал ножик и, развязав пару мешков, взял оттуда по несколько картофелин наугад и разрезал их пополам. — Вот, смотрите, — торжествующий произнес он, — все чистенько, идеально. — Ага, — кивнули азербайджанцы. Это сейчас идеально и чистенько. А потом жук так пожрет, что от самой картошки ничего не останется. — Да где ты этого жука видел-то? — раздраженно закричал водитель. — Покажи хоть одного. — Да, дела почти шепотом протянул Славка. — По-моему, тут уже скоро мордобоем запахнет. Не знаю, как там ваша форма, а водитель свою точно может потерять. — Мы для этого сюда и приехали, — ответил я ему, — чтобы это предотвратить по возможности. «Да, и, кажется, очень вовремя мы здесь оказались», — заметил мой приятель. Мы стояли у них за спиной, поэтому я хорошо видел, как один из кавказцев незаметно засунул руку в карман и, видимо, развернув внутри кармана какую-то тряпку, достал из нее колорадского жука и посадил на одну из картофелин. Причем он проделал это так ловко, что, стоя перед ним, ни за что бы не уловил момент, когда он это сделал». Видимо, эти горячие кавказские парни занимались такой эквилибристикой на постоянной основе. Как говорится, ловкость рук и никакого мошенства. Так вот же, не моргнув глазом, произнес азербайджанец, «Тоже скажешь, что это не жук, или что он сюда прямо сейчас прилетел по воздуху и совершенно случайно сел именно на твою картошку». Э -э -э, «И правда, откуда он мог взяться?» — Откуда же? Я же проверял. Как же так? — растерянно бормотал водитель, разглядывая колорадского жука на картофелине. Кавказцы торжествующе смотрели на него, как охотник смотрит на хищника, попавшегося ему в капкан. Да, такой наглости я давно уже не встречал. Мне даже стало немножко жалко этого водителя. Конечно, он тоже химичил с левыми доходами, берясь развозить и продавать картошку, и наверняка откуда-нибудь с черного хода Без всяких документов, параллельно с официальными рейсами, нам все-таки левыми заработками занималась большая часть населения, и нельзя их было за это упрекать. А вот откровенными аферами, в смысле прямым обманом людей, занимались далеко не все. И сейчас на наших глазах человека, честно выполнившего свою часть договора, то есть доставившего товар, пытались убедить в том, что товар ненадлежащего качества. А поскольку все это происходило, скажем так, неофициально, то и заручиться поддержкой какого-нибудь начальства наш водитель при всем желании не мог. И уж тем более он не мог обратиться в милицию с заявлением о мошенничестве. Кавказцы вполне могли заявить, что видят его в первый раз в жизни, а вот ему пришлось бы объясняться насчет своих подработок, тем более что до разрешения частного предпринимательства было еще ой как далеко. так что нашему незадачливому водителю автобуса предстояло выкручиваться самому. — Значит так, — произнес кавказец, подсадивший жука на картофелину, — слюшай сюда внимательно. Мы, так уж и быть, согласны взять твою карточку за полцени. Вроде как из сочувствия к трудовому классу. Это наше последнее предложение. И скажу еще спасибо, что не берем с тебя за бензин. И, между прочим, чтобы из-за твоей гнилухой жуком добраться, изрядно его пожгли». Мы со Славиком переглянулись. «Но что?» — сказал я. «Говоришь, не за что рожи бить?» «Сейчас я бы уже взял свои слова обратно», — согласился Славик. «А ну-ка пойдем, друг мой, поможем нашим покупателям разобраться в насекомых, населяющих нашу необъятную родину, и в том, как они попадают на картошку», — сказал я. С этими словами мы со Славкой направились прямо к спорящей троице.